И снова кабинет ректора. Грозный Годунов сжал губы и смотрел невидящим взглядом на стену возле нас, когда я рассказал ему о своих ощущениях на поле боя. Мужчина сжимал кулаки, стараясь успокоиться, но я не мог понять, что именно его так беспокоит. Ведь новость о том, что Мак — это тоже человек, вроде бы не такая страшная. Так что же не так? Занятно. Наконец произнес он, посмотрев на нас. Вот уже несколько месяцев мы ловим маньяка, обладающего мощным магическим потенциалом, а он оказывается простым человеком. Непростым, раз уж смог вам так насолить, подал голос я. У него ведь меч древних, чтобы это не было. Это старый артефакт минувшей цивилизации, ответил Гадунов, устало взглянув на меня. Его выкрали из музея. Не такой мощный, как можно себе предположить, но достаточно сильный, чтобы уничтожить лишних и истинных. Каким именно образом чупакабра? На этом слове Брай все-таки не сдержался и прыснул со смеху. Я сказал что-то смешное? Сурово посмотрел на него ректор. Простите, махнул лапой тот. Просто до сих пор не могу поверить, что вы назвали жестокого манека чупакаброй. И снова хихикнул. Просто это будто б ы мелкая тварь сосущая у к о з л о в Эта тварь убивает и пьет кровь. И до да слегка пнула пса. Возможно, вам когда-нибудь доведется встретиться с настоящими вампирами. И чупакабры в том числе. Так что не зарекайся. Они реально существуют? Брайд а ж е подскочил на месте. Серьезно? Да, ответил за декана Гадунов. Это лишние. Обитают в основном на Латинском архипелаге. О, протянул б р а й и подмигнул мне. Ты же помнишь, что оттуда твоя знакомая цыпочка. Как ее там? Кокошка? Клава? ответил я и снова обратился к хозяину кабинета. Господин ректор, позвольте нам поработать над этим делом. Возможно, благодаря моим способностям получится нарыть что-то полезное. Вам? Он изогнул бровь. Да, мы создали небольшую группу, ответил я, и хотели бы поработать вместе. И кто же в нее входит? Мы трое. Указал на призрака и пса, а также е л е н а Светлова и Лиса и в о л г и н а Может еще и Латиночка к нам присоединиться? – хмыкнул Брай, за что получил еще один пинок, но теперь уже от меня. Светлова и и в о л г и н а задумчиво спросил г о д у н о в и посмотрел на Иду. Она ничего не ответила, но кивнула, будто соглашаясь. Ходишь по лезвию ножа в о л к о в Инцидента с братом Светловой тебе мало? Я не виноват, что напыщенные а р и с т а строят из себя не весь т что. Пожал плечами я. т о с ней мы вроде бы договорились. О, да, два раза. Насколько я... Ай! Брай не успел договорить, когда я отдавил ему лапу. Он скочил на з а д н и й и принялся потирать ушиб. Больно же! В следующий раз наступлю на язык, – пригрозил я и посмотрел на ректора. Годунов несколько секунд раздумывал, и никто из нас не поспел нарушить воцарившуюся тишину. Даже мой пес и тот тихонечко поскуливал, но не раскрывал пасть. Ладно, – ответил ректор и кивнул своей подчиненной. Ида, будешь куратором, если что-то найдут. Или не дай Бог захотят самолично полезть к маньяку, сразу же сообщай мне. После прищурил один глаз, обращаясь ко мне. Надеюсь, ты понимаешь, Матвей, что все здесь сказанное должно остаться между нами и членами твоей команды. Если ты в них уверен, то я доверюсь тебе. Но будь начеку. Подковерную возню еще никто не отменял. Как скажете, господин ректор, я чуть п о к л о н и л с я и благодарю за доверие. Свободны, хмыкнул он, и мы тут же ретировались.